Глава третья. Петропавловский порт, Камчатский сектор. 6 февраля 1917 года. Никаких маломальски приличных дорог, как и железнодорожного полотна, на Камчатке, разумеется, не было. Из Петербурга на полуостров поглядывали с жадностью, облизываясь при мысли о богатом рыбном промысле и со слезами подсчитывая утекающие возможные заработки. Один промышленник за другим приносили к двору свои подробные отчеты и настоятельные просьбы начать застройку дороги, но императорского одобрения так и не получили. Далеко, дорого, географически сложно, да и не до этого стало, когда приходится пускать все силы на участие в войне. А потому, когда Евгению привели к галдящей выступленном азарте псарне, она нисколько не удивилась – Солнце в это утро заливало город, белый снег переливался на свету и мягко хрустел под ногами. Мороз сжег щеки и нос, слезил глаза, и даже дышать становилось трудно. С бухты долетали порывы ледяного ветра, и даже фланелевое белье, шерстяные панталоны и застегнутая под горло шинель не спасали от холода. На псарне, вытянутой деревянной постройке, стояли виск и взбудораженный лай. Собаки будто чувствовали, что некоторых из них собираются отправить в дорогу. «Рвутся, как бешеные!» — со смешком крикнул Белоусов, решивший самолично проводить девушку. «Наши лайки, они такие!» — довольно протянул он. «Терпеть не могут сидеть без дела. И несутся потом так, словно сами бесы за ними гонятся. Вы, госпожа, не пугайтесь. Псины они добрые, только сумасбродные слегка». Евгения молча кивнула. В такой мороз лишний раз шевелить губами не хотелось. Она искоса глянула на худощавого мужчину рядом с ней, попутчика, которому тоже понадобилось отправиться в ключи. Это был тот самый вулканолог, которого девушка заприметила еще на празднестве. Его очки казались вмершими в лицо, он совсем не шевелился, и только глаза его весело поблескивали за толстыми линзами. Лайза звенил громче. Откуда-то с задней части псарни мужики вывезли двое узких деревянных нарт. Длинные их полозья впереди упирались в плавную дугу и тянулись дальше за спинку и рулевую рейку, оставляя место для погонщика наподобие коротких лыж. Выложены нарты были белым мехом. Но Евгения была уверена, через пару часов все равно окалеешь. «Полетите на них легко!» — воскликнул Белоусов. Собачки сильные, наученные, дорожку протопчут, не завязнут. А над нартами магистрат немного поколдовал. Будут скользить по любому снегу, не провалятся нигде. Это они нам подарок сделали на прошлый Новый год. Девушка фыркнула в натянутый до носа шарф. Разумеется, сделали. Магия должна идти в народ, говорили они всегда. Да только редко, когда действительно могли помочь чем-то в хозяйстве. Сила их развивалась весьма посредственно, даже иногда казалось меркла с годами. С духами они еще справлялись вполне сносно, но вот для бытовых дел никуда не годились, так по мелочи, от чего каждое свое новое достижение чествовали с небывалым размахом и, разумеется, отправляли его в народ, по крайней мере то, что считали нужным. За нартами из псарни стали выводить собак. Здоровые, как волки, они скакали и визжали от возбуждения, то и дело порыкивая друг на друга и норовя укусить собрата за мохнатый бок. Окрас их был не бросок, черно-белый, рыжеватый и серый. Но вот голубые глаза горели ярко и светились острым умом. Евгения даже немного поежилась под этим пронзительным взглядом, который подходит больше духу, чем ездовой собаке. В воздухе густо запахло псиной и сеном, И одного за другим животных стали цеплять в упряжку. Их нетерпение заражало. Хотелось поскорее сесть в нарты и рвануть вперед. Шум стоял неимоверный. Собаки лаяли, каюры покрикивали на них и громко переговаривались между собой. Поэтому Белоусову пришлось кричать Евгении едва ли не в самое ухо. «Весь провиант разделили на обе нарты!» По пути еще будет несколько сторожек и поселков, так что не пропадете. А за упряжки не волнуйтесь, наши погонщики знают свое дело». Когда вожаков, самых здоровых и крепких собак, подцепили к упряжкам, Евгения забралась в нарты. Белоусов услужливо накрыл ее мехами и прокричал пожелание доброго пути. «Еще свидимся!» — крикнул он, но голос его от чего то дрогнул. «Уж не думает ли, что обратно я не вернусь?» — с неожиданным для себя весельем подумала девушка. «Плохо он знает теневиков. Я вернусь хоть с того света». Каюр вскочил на полозе позади нее и едва только успел выкрикнуть команду, как собаки тут же сорвались с места, натянув упряжку тугой струной. Они и впрямь помчались так, словно в них вселились ветровые духи. Так что у Евгении даже дыхание сперло, и пришлось уцепиться за бортики. «Держитесь крепче!» — крикнул погонщик у нее за спиной. «Если свалимся, упряжку уже не догоним! Полчаса они так и будут нестись без передышки, потом подустанут. Сейчас мы их не остановим!» Девушка ухватилась покрепче и нервно сглотнула. Вот уж чего точно не хотелось, так это оказаться брошенной посреди бесконечных снегов. За спиной... Быстро удалялись заснеженные пригорки Петропавловского порта, подернутое льдом море и три застывших вулкана. Но Евгения не посмела обернуться. Лучше не глядеть назад, когда впереди неизвестность. Собаки несли быстро, подскакивая на снежных ухабах и виляя среди деревьев. Ничего даже отдаленно похожего на дорогу здесь, конечно же, не было. Только узкая полоса протоптанного пути петляла впереди. Камчатская тайга разрасталась во всю ширь и вскоре уже обступала путников со всех сторон. Полозья нарт чуть заметно отливали холодным голубым светом, оставляя за собой быстро исчезающий след. Они скользили легко и быстро, не проваливаясь и не застревая в сугробах, словно едва касались плотного снежного покрова. Деревья в тайге росли густо, но не слишком плотно, позволяя нартам лавировать между высокими стволами. Заснеженные тяжелые ветви свисали низко, стряхивая снежную пыль от поднимаемого упряжками ветра. В лесу стояла тишина, только тяжелое дыхание собак и покрикивание каюров разбивали ее. Никакой живности, никаких следов, словно все вокруг давно уже умерло. По словам проводников, эти леса буквально кишели медведями. Летом, и уж тем более весной, сюда без хорошего ружья и должной подготовки можно было даже не соваться. Огромный бурый зверь был выше и крупнее своих собратьев из империи и после зимней спячки мог загрызть любую подвернувшуюся под лапу живность. Но сейчас Каюров волновало другое — волки. Худые и оголодавшие, они частенько нападали на путников и сжирали как собак, так и людей. А и яростные, будто подпитанные чьей-то злобной силой, они рвали плоть и вгрызались в теплые внутренности. Так, по крайней мере, рассказывали каюры. Сколько из того было правдой, Евгения не знала. Да и за весь день пути не заметила ни одного волчьего следа. Были зайчи, лисьи и, кажется, даже оленьи, но вот волчьих видно не было. И все-таки она держалась на стороже, укладывая поближе к себе и нож, и выданное ей охотничье ружье. Проспрятанный в кармане револьвер она предпочла умолчать. Они двигались с небольшими остановками, давая собакам отдышаться, а людям размять ноги. Разговаривали мало и коротко, обмениваясь лишь пустыми дежурными фразами. Но вот когда наступил вечер, и палатки наконец были установлены, беседа завязалась сама собой. Жестяная кружка уютно грела руки сквозь варежки. По палатке растекалось приятное тепло от нагретых в костре камней, разложенных по углам. Желудок был полон, голову туманила приятная сонливость, а снаружи доносились потрескивания близкого костра и довольное урчания собак, поедающих свой ужин. Каюры возились с нартами и упряжками, так что в палатке их было только двое. Вулканолога звали Константин Евсеев, и в ключи он отправлялся уже не в первый раз. «Ключевская никак не отпустит», — со смешком ответил мужчина на ее вопрос. А потом вдруг затараторил, словно сдерживал слова весь день. «Вулканы, они, знаете ли, уникальны. Сами по себе, каждый из них. Вы хоть представляете, какая в них таится сила и мощь? Это... это же как на взрывчатке сидеть. И никогда не знаешь, когда она рванет». Глаза его лихорадочно поблескивали, а голос подрагивал от нескрываемого восторга сколько мы их не изучаем, а точно ничего о вулканах сказать не можем. Когда они засыпают, когда просыпаются, почему внезапно изменяют своим привычкам, почему могут молчать столетиями? Мы, вулканологи, стараемся изучать их циклы и высчитывать, когда может начаться извержение, но иногда привычные схемы ломаются, и вулканы снова удивляют нас. Вы знаете, что в истории существовало несколько катастрофических извержений, из-за которых начинались вулканические зимы? Температура снижалась, небо заволакивали облака Гарри или серый туман, не давая солнцу пробиться к земле в течение нескольких лет, вы представляете? Люди называли это концом света, и сложно их в этом винить. Землю покрывали слои пепла, животные и растения вымирали, а за этим следовали голод и чума, и ничего нельзя было с этим поделать. Он сделал паузу, чтобы передохнуть, и Евгения спросила, «Зачем же тогда боги их придумали?» «Кто же знает, что у богов на уме?» Легко пожав плечами и улыбнувшись, ответил мужчина. «Спросите их сами». «И они ответят?» Евгения изогнула бровь. «В местах, где я живу, боги довольно молчаливы». «Ну что ж, вы всегда можете попытаться. Особенно здесь, в краях, где небо соединяется с землей, а грань между этим и иным миром истончается. Вас предупреждали насчет северного сияния?» Девушка молча кивнула задумчиво разглядывая собеседника и прислушиваясь к приглушенным звукам снаружи. «А если я и захочу спросить», — вдруг произнесла она, — «как мне это сделать? Без вмешательства магистрата я имею в виду». «Ну, способов немало». Он чему-то усмехнулся, а потом понизил голос. «Но разве я могу о них рассказать таким, как вы?» И подмигнул. В его голосе проскользнула легкая насмешка. «Совсем не злобная, а, напротив, даже располагающая». Евгения не сдержала улыбки и также тихо спросила. «А если мы представим, что я не теневой жандарм, что вы тогда мне посоветуете?» Глаза Евсеева весело блеснули. «Простого ответа на свой истинный вопрос вы у меня, к сожалению, не найдете. Я не знаю, что повело того несчастного на сопку, да и как ему удалось забраться так высоко». Разумеется, там, у самого неба, боги куда ближе, чем, кажется, с земли. Но такие старания не требуются, все можно сделать куда проще. Увидите ворона в любом уголке полуострова, поклонитесь ему и передайте свою просьбу. Птицы донесут ее. И великий Кутх, если вам повезет, может услышать ваше желание сквозь непрерывное карканье своих вестников». Кутх это тоже ворон, верно?» «Да», — кивнул мужчина. И взгляд его ушел куда-то в себя. Создатель земли, отец гор и вулканов, да и самого камчатского народа. Ветер затрепал края палатки, и внутрь ворвался поток холодного воздуха. Евгения поежилась и покрепче обхватила кружку с остывшим питьем. Евсеев наклонился чуть ближе и продолжил едва слышно. Во времена, когда вокруг стояла одна вода, и невозможно было найти крошечного клочка земли, Летал по небу великий ворон. Он кружил в небесах, огромный, как облако, и белый, как сам снег. Но однажды его великие крылья устали от бесконечного полета, и он стал искать место для отдыха. Так ничего и не отыскав, ворон ринулся в темные морские глубины, опустился на самое дно и нашел там самый гладкий и самый красивый камень. Его цепкие когти тут же выхватили камень с морского дна, Кутх поднялся с ним ввысь и бросил с неба. В том месте, где камень рухнул, появилась новорожденная земля. Но скучно было в этих краях. И тогда Кутх надел лыжи и покатил по новой земле. Там, где проходил его след, пролегали долины, поднимались горы и растекались реки. Упавшие белые перья его превращались в снежные шапки, а горячее дыхание наполняло землю огнем, который бурлит до сих пор. Из бобового стручка он сделал людей до да животных. Великим клювом своим проделал в небе дырочки, названные звездами, а у древнего духа выкрал луну и солнце. И когда поднимал он их в небеса, так опалил себе перья, что стал черным, как сама ночь. Он обучил людей охоте, повелел почитать духов и научил шаманов ритуальным танцам, а потом улетел. Оставив всю свою мудрость человечеству, отправился в неизведанные новые земли. Но вестники его всегда рядом с нами и готовы унести наши пожелания ввысь. А может быть, он и сам иногда спускается на землю, обернувшись простой птицей, так что не вздумайте гнать воронов со своего порога, будьте с ними учтивы и ласковы. Несколько минут в палатке висела тишина. Евгения раздумывала об услышанном, а Евсеев прикрыл глаза и казался то ли глубоко задумчивым, то ли задремавшим. Но вдруг он встрепенулся и посмотрел на девушку. «Ключевская сопка — это пристанище богов и духов», — медленно произнес он. «Тот, кто поднимется на нее без позволения, может уже никогда не вернуться. Говорят, сам Кутх однажды восседал там». Для людей это место опасно. Лишь однажды туда поднималась экспедиция. В 1780-х это было. Даниил Гаус, морской офицер и смелый мужчина, и два его не менее храбрых товарища забрались на самую вершину. Погибли? коротко спросила девушка, но Евсеев покачал головой. Поднялись и спустились в целости и сохранности, но говорят, что они сошли с ума. И что они там видели, никому не известно. Евгения задумчиво помолчала, закусив губу, а потом спросила. А почему же тогда с непримкнувшим ничего не случилось? Разве не он отыскал убитого? Евсеев замялся, не зная, что ответить, и пожал плечами. Может, ему духи позволяют? Он у нас довольно силен. Даже для проклятий это впечатляет. Вы мне не верите? В голосе Евсеева мелькнула обида. Девушка мягко улыбнулась и покачала головой. «Я всего лишь пытаюсь разобраться в случившемся, и ответов пока не нахожу». Они еще немного поговорили о вулканах и местных духах, а потом, когда и каюры забрались в палатку, улеглись спать прямо в верхней одежде. Оставлять сторожей надобности они не видели. Людей поблизости нет, а на животных отзовутся собаки но Евгения закрывала глаза с тревожным чувством. С ним же она и проснулась спустя несколько часов. Сонно поморгала, пытаясь привыкнуть к темноте, и прислушалась. По палатке разносился приглушенный храп, а снаружи все казалось тихим. Девушка осторожно поднялась, прихватила ружье и, стараясь не разбудить спутников, выскользнула из палатки. Интуиции своей она всегда доверяла больше, чем глазам и ушам, и сейчас была уверена – тревога появилась не напрасно. Мороз в ночи окреп, выложенный камнями костер все еще потрескивал, но слабо, отбрасывая зеленоватые блики на снег. В ясном черном небе горела россыпь звезд, изо рта вырывались клубы пара, а лес будто затаился в немом ожидании неизвестного. Сначала заскулили собаки, не залаяли, не зарычали, а испуганно, скуля и подвывая, прижались друг к другу, опустив хвосты. Евгения быстро оглядела темную округу. Белый снег давал ночному мраку мягкий свет, разгоняя тени среди неплотно стоящих деревьев, но никого поблизости разглядеть не удавалось. А потом послышался скрип. Хрум? Хрум? Хрум! Кто-то медленно брел по снегу. Кто-то тяжелый и, вероятно, большой. Собаки заскулили громче, а девушка вскинула на плечо ружье, уже готовясь будить остальных, но потом замерла. Неподалеку появились следы. Громадные волчьи лапы отпечатывались в снегу и двигались вперед. Вот они подбрели к костру и остатки пламени тут же погасли. Вот они обогнули его и пошли дальше, мимо напуганных собак, прямо к девушке. Хрум, хрум, хрум. Нечто невидимое оказалось почти вровень. У Евгении занемели пальцы, и сердце заколотилось, как бешеное. Она видела немало странностей в жизни, но такого никогда. Невидимый зверь не остановился. Ни запаха его не было слышно, ни звука дыхания. Лишь громадные глубокие следы отпечатывались в снегу. А потом все небо вдруг озарилось. Девушка вздрогнула и вскинула глаза вверх, щурясь от слепящей яркости северного сияния. Вот только выглядело оно иначе. Широкие зеленые, голубые и розовые ленты Дрожа в морозном воздухе, скручивались и устремлялись к земле. Чуть впереди, на небольшом заснеженном взгорке, они тонкой струйкой велись над снегом, напоминая световой вихрь. Евгения не могла оторвать взгляда и не могла пошевелиться. На взгорке вдруг появился силуэт. Громадный волк словно вышел из тени и остановился прямо под световыми лучами. Разглядеть его не получалось, слишком далеко он стоял, и слишком зыбким был его образ. Он поднялся на задние лапы и мордой потянулся к колышущимся лентам, неестественно вытянулся, будто растекаясь в этом сиянии, и медленно вплыл в него. Зрелище было жутким и восхитительным одновременно. Как только задние лапы волка оторвались от земли и тоже растворились в свете, Все вдруг исчезло, и лес окутали густая тьма и звонкая тишина. О ночном происшествии Евгения обмолвилась лишь невзначай и без подробностей. Мало ли, каким суевериям подвержены местные. Но Евсеев лишь небрежно отмахнулся. «Духи, должно быть, бродят», — только и сказал он. «Что ж, духи так духи, пока хватит и такого объяснения, а там видно будет». В ключи они добрались только через неделю, хотя на обычных санях ползли бы куда дольше. Уже вечерело, поднимался хлесткий северный ветер, вороша снежную пыль, царапая лицо и мешая разглядеть местность. Лес постепенно редел, плавно переходя в просторную заснеженную долину. С другой ее стороны тянулась темная лента не незастывшей реки, а вокруг, словно в кольцо, зажимали деревню заледенелые деревья. Дальше же висела только белёсая дымка. «Эх, жаль, вулканчиков не видно!» — крикнул над ее ухом Каюр. «Вет был бы совсем не тот, госпожа, покрасивше!» Но представить это сейчас было трудно. Серое тяжелое небо да расходящаяся метель превращали деревушку в место угрюмое и позабытое не только духами, но и всеми богами. Среди возвышающихся сугробов тут и там Выглядывали маленькие деревянные домики, из труб которых вырывались клубы черного дыма. В воздухе ощутимо пахло гарью и баней, от чего в голове тут же возникали уютные картинки теплого очага, сытного ужина и кровати, на которой наконец-то можно будет отдохнуть после долгого путешествия. Но мечты эти пришлось позабыть, как только нарты подкатили к местному штабу жандармов. Домик этот был низкий и покосившийся, одно из окон заколотили, а труба на крыше тянулась к нему мертвым и холодным отростком. На низком подобии крыльца стоял мужчина. Сутуло опираясь на хлипкие перила и низко надвинув на глаза меховую шапку, он недовольно оглядывал прибывших, заживав в уголке рта самокрутку. Воняла она знатно, окутывая дымом не только курившего, но и всех вокруг. Так что Евгении пришлось встать с наветренной стороны, чтобы не задохнуться. «Но...» — грубо бросил он, не успела девушка сказать и слова. Она закусила губу, сдерживая раздражение, и отчеканила. «Евгения Александровна Стецкая, жандарм теневого корпуса. Вам должны были сообщить о моем приезде». «Но...» — повторил тот, пробегая глазами всю ее фигуру от значка на шапке до тяжелых сапог. Ветер разгонялся. Колючий снег бросался на лицо, словно голодная шавка. Издовые устало пыхтели, недовольно поскуливая и ожидая, когда же их распрягут и отведут к кормушкам. Евгения даже позавидовала им. Кажется, они доберутся до тепла и еды куда быстрее нее. — Вы должны были приготовить мне жилье, — твердо произнесла девушка, не отводя взгляда. «Ой -ли — Ойли! — хмыкнул тот и сплюнул. «У нас пустых домов нету». «Терпи», — на мгновение прикрыв глаза, велела она себе, а затем снова обратилась к мужику. «Хотите, чтобы еще кто-нибудь издох, пока мы тут треплемся?» — спросила она, намеренно используя слова погрубее. «Вы помощь сами сюда позвали, а то стала бы я тащиться в такую глушь». Мужик хмыкнул, потушил самокрутку, а наваливший на перила снег, и, забросив бычок в сугробы, недовольно выпалил. «Звали-то звали, но кой-нить получше!» Он снова оглядел ее с ног до головы «Обычной бабы!» Лицо по неволе вспыхнуло, и оставалось надеяться, что мороз скрыл разлившуюся по щекам краску. «Обычная баба может уехать», — процедила она сквозь зубы. «Да хоть сейчас, но в это захолустье больше никто не кинется». Никто в империи даже не узнает о маленькой никчемной деревушке, в которой не осталось никого, одни лишь мертвяки, да и те канут в безвестность. Устрашающая речь не то чтобы впечатлила мужика, но все-таки заставила призадуматься. Ведь и правда, кто еще поедет из далекой столицы почти на самый край света? Он недовольно посопел, покрихтел, Лицо его задвигалось, по всей видимости отражая внутренний монолог и, смирившись, староста выдавил «Ладно, девка, оставайся, но где укладывать тебя, черт его знает!» Евгения прикусила язык, чтобы не ответить на оскорбительное обращение. Может, статься эти слова были верхом его добродушия. Но размышление мужика вдруг прервал истошный вопль. «Боги, помилуйте! Госпожа!» Поднимая облака снежной пыли, По дорожке к ним неслась тучная, раскрасневшаяся баба. Платок съехал на бок, шапка потерялась, тулуп на распашку. Она тяжело дышала ртом и неслась, не обращая внимания ни на метель, ни на крики за своей спиной. — Не дуремашка, Машка, в дом пойди! По пятам за ней бежал мужик, огромный, словно медведь, и медленный, не в пример бегущий впереди женщине. — Поможьте богами, прошу! — вскрикнула она с новой силой, и бросилась прямиком под ноги Евгении. Та на мгновение замешкалась, а баба уже принялась мять в руках полы ее шинели и причитать. «Поможьте, госпожа, все вам, отдам, что не захотите! Хошь его весь дом сбираете, хошь душу сбираете! Духом стану, если велите, но прошу вас, госпожа, миленькая!» Евгения попыталась поднять женщину с колен, но та вцепилась в ее варежки и принялась жаром их нацеловывать, явно не понимая, что творит, и только повторяя по кругу «Поможьте нам, поможь!» «Не срамись!» — грозно выкрикнул староста. «И не верещи! Поднимайся-ка!» Второй мужик, наконец, прибежал следом. Тяжело дыша и пыхтя, он одним сильным рывком поднял бабу на ноги и встряхнул ее. «Сопли утереть!» — рыкнул он басом, ну и впрямь настоящий медведь. «Развело тут!» Отвечать та уже не могла, захлебываясь слезами и утыкаясь мужику в широкую грудь. «Ну, хорош, хорош!» — голос мужика тут же сделался мягче. Он неловко погладил женщину по голове и добавил. «Домой пойди, я с госпожой сам побеседничаю». «Только ты упроси!» «Упрошу, упрошу!» «Не забудь чего!» «Не забуду, не забуду! Пойди давай, Марус!» Бан уж затопили, проследить надо бы. Женщина покивала и, утирая слезы, послушно двинулась в обратный путь, согнувшись под натиском ветра или горя, не спеша поплелась по дорожке. Что случилось? Тут же спросила Евгения. Вся усталость была отброшена. Никитка, сын наш. Это его на ключевской того умертвили. Евгения вгляделась в осунувшееся морщинистое лицо мужика и осенила себя защитной звездой. Тот тут же повторил ее знак, и почти одновременно они произнесли «Да унесут его духи в чертоги богов». «Сожалею о вашем сыне», — сочувственно добавила Евгения, и мужик скривился, наверняка пытаясь скрыть подступавшие слезы. «Как звать вас?» «Егор Кузьмичья» представился мужик и по протянул руку. Потом спохватился, одернул и, не зная, как правильно себя повести, неловко поклонился. «Евгения Александровна», — ответила девушка. «Вы уж это... найдите убийца-то», — протянул мужик, и Евгения быстро закивала. «Найдем, Егор Кузьмич, все разузнаем. Мне бы только где-то остановиться». Она невольно покосилась на старосту. «К ним не пущу!» — тут же воскликнул тот. «И без того у них семеро по лавкам!» «А давайте я вас к Александру сведу!» — вдруг оживился Кузьмич. «Он, надо знать, не откажет, и постель у него найдется!» «Александру?» — девушка прищурилась. «Не примкнувший ваш?» — с легкой улыбкой спросила она. Мужики замялись, а Евгения усмехнулась. «Ну, сведи, что уж, все равно к нему идти!» Подхватив ее саквояж, Егор Кузьмич побрел куда-то вглубь Пурги, а девушка огляделась. Вулканолог исчез даже не попрощавшись, и эта пропажа от чего-то Евгении совсем не понравилась.